Глава тридцать четвертая Следующее утро прокралось под теплое одеяло коварной прохладой. Я сладко потянулась, открыла глаза и увидела Олега. «Привет!» — шепнула ему и улыбнулась. «Привет!» — он игриво коснулся пальцами моего бедра. «Хочешь на прогулку?» Я кивнула. «Очень хочу!» Выглянула в окно и помрачнела. От солнца не осталось и следа. На город опустился густой туман и срывался дождь. Прогулка к морю отменяется. Почему же? Море прекрасно в любую погоду. Оденешься потеплее. Погрузившись в размышления, я отправилась на кухню. Теперь, когда я пошла на поправку, мне хотелось взять на себя женские обязанности. Кухню однозначно. Выглянула в окно, но мост было почти не видно. Все скрыл туман. Подавив вздох, я открыла холодильник и принялась готовить завтрак. К тому времени, как Олег оказался на кухне, уже была готова горка аппетитных оладьев, щедро политых медом. А я возилась с омлетом. м mm, как вкусно пахнет!» В его серых глазах вспыхнуло пламя, и он привлек меня к себе. «Не терпится попробовать». Расмеявшись, я отломила кусочек ароматного оладьи вилкой и протянула Олегу. Угощение мгновенно исчезло у него во рту. «Ну, как?» Я с ожиданием смотрела на любимого мужчину. «Божественно!» Олег выхватил у меня вилку и подцепил большой кусок сладкого оладушка. «Тогда делаю кофе». Удовлетворенная его реакцией кивнула я и включила кофемашину. «Тебе сегодня придется хорошенько на меня потратиться. Ты в курсе?» «Еще бы!» Он сел за стол и придвинул к себе тарелку с оладьями. «Для моей принцессы все самое лучшее!» После завтрака я долго прихорашивалась у зеркала. У меня почти не было косметики. Но мне очень хотелось, чтобы Олег мной восхищался так же, как теми несложными блюдами, которые я приготовила. Мы вышли из дома. У подъезда нас ждал японский внедорожник с водителем. — Погода прохладная, но у нас весна всегда такая. Открывая мне дверцу и пропуская на заднее сиденье, пояснил Стрелецкий — По прогнозам, дожди продержатся все выходные, так что придется набраться терпения. Сейчас купим тебе теплую спортивную куртку. — Знаешь, а мне нравится дождь. — Вот и чудно. Усаживаясь рядом со мной, отозвался Олег и привлек меня к себе. Машина тронулась с места. Я устроилась удобнее. В его объятиях было тепло и уютно. Стрелецкий скользнул по мне пронзительным взглядом, а потом склонился ко мне и коснулся губами моих губ. Наше путешествие было недолгим. Пейзажи за окном сменяли друг друга, впереди проглядывало утонувшее в тумане серое море, а потом пряталось и снова проглядывало. В торговом центре в этот день было много народа. Несмотря на прохладу, в воздухе чувствовалась весна, и это ощущение заряжало бодростью окружающих. На первом этаже разместился фастфуд, а стеклянные витрины магазинов зазывались за покупками. Здесь все было другим, не таким, как в моем городе. Энергия бурлила повсюду. Хотелось окунуться в эту суету и покупать, покупать все сочное, яркое. После того, что происходило в моей жизни в последние несколько дней, Было так приятно оказаться в безопасности. Здесь, на краю света, точно нет моего мужа. Скорее всего, он сейчас в Египте вместе с Татьяной. Олег не выпускал мою руку. Охрана следовала за нами. Но я очень скоро перестала ее замечать. Это был прекрасный шопинг. Я хватала новые вещи, как ворона, несла их в примерочную, а Олег лишь кивал знак согласия. И платил за мои покупки. Платье, пара хороших брючных костюмов, красивое белье, спортивная курточка, новые кроссовки. Вскоре пакеты не умещались у нас в руках, и пришлось отдать их охране. — Давай заглянем в грузинский ресторан. Там вкусно готовят. — Пригласил меня Олег. — Чувствую, за те два часа, что мы провели в магазине, ты здорово проголодалась. «Еще как!» — не могла не согласиться я. «Только сначала я переоденусь в новую куртку. Она непромокаемая, уверена, в ней дождь будет нипочем». Я переоделась, и вот мы уже торопились занять столик в ресторане. Официант принес меню, и мы заказали блюдо грузинской кухни. Пока ждали заказ, пили ароматный чай, и Стрелецкий развлекал меня байками о городе. «Мой город...» Вырос вокруг района Миллионка, — рассказывал он. В свое время здесь жило очень много китайцев, и благодаря китайским мигрантам развивался Владивосток. Миллионка была известна борделями и опиум-курилками, а еще лабиринтами. В прошлом сюда побаивались заходить полицейские. Здесь было столько различных ходов, что найти кого-то было очень сложно. «Ничего себе!» Сводишь меня на экскурсию? — Лучше в первой половине дня, — Стрелецкий рассмеялся. — Или придется взять с собой охрану. Так, на всякий случай. Как знать, чего можно ожидать от таинственного лабиринта после заката? Официант принес ароматный суп-харчо и долму. Под рассказ о криминальном становлении Владивостока я ела с аппетитом. Все прислушивалось к своему организму, пытаясь найти хоть какие-то изменения, связанные с беременностью. Но нет, все было как обычно. «Может, Вика ошиблась?» – размышляла я. Нам с Олегом повезло. К тому моменту, как мы завершили наш обед, дождь прекратился. Прохладный и свежий морской воздух манил на прогулку, и Олег повез меня к маяку. — Добраться до маяка можно по Токаревской косе, пешком поотмели. — Если нам повезет, то будет отлив, и можно будет смело идти вперед. А если нет, то нам ничего не останется, как сидеть в машине и любоваться морем, — рассказывал он. Когда мы подъехали к косе, начало вечереть. Снова зарядил дождь. Выбравшись из машины, мы подошли к морю. Но непогода очень скоро загнала нас обратно в салон автомобиля. Море тихо шелестело о камни. Туман так и не разошелся, и впереди почти ничего было невозможно рассмотреть. «Обещаю, что в следующий раз мы приедем в хорошую погоду», — тихо произнес Олег и коснулся губами моих губ. Я сидела на заднем сиденье, прижавшись к его груди. И тихо любовалась тем, как серая мгла поглощает бесконечную водную гладь, а вместе с ней и маяк. Несмотря на непогоду, в объятиях Олега мне было хорошо, как никогда. Следующие три недели я потихоньку приходила в себя и обживалась в квартире Олега. Ванная комната заполнилась моими моющими средствами и баночками с кремами. В гостиной появились мягкие пледы и пушистый ковер. Большой гардероб в спальне заполнили мои обновки. Но больше всего меня тянуло на кухню. Мне хотелось готовить, и я буквально поселилась в этом волшебном месте, из окон которого была видна бухта «Золотой рог». Мы с Олегом объездили все окрестности. Я узнала, что такое сопки и бесконечные морские пейзажи. А каким величественным выглядел океан! Мы побывали во всех ресторанах, и я даже немного привыкла к азиатской кухне, которой здесь было в избытке. Море и сопки понемногу смывали все невзгоды. Я пропитывалась частичками моря, темное прошлое отступало на задний план и постепенно вырисовывалось светлое будущее. Олег оказался прав. здесь. На краю света мы с ним обрели свое счастье, до которого остался всего один шаг, одна печать и одно свидетельство, которое должно было сделать меня свободной. Я ждала развод. А еще я все ждала, затаившись, признаков беременности, но они не проявлялись. Менструация задерживалась всего на несколько дней, а после моих стрессов такая задержка казалась несерьезной. Было ощущение, что ребенок, которого я так жаждала получить, если и был, то затаился внутри меня и никак себя не обнаруживал, чтобы ненароком не погибнуть. Под защитой Олега мы с ним ждали, до решения, которое должен был вынести мировой судья, оставалось всего несколько дней. В то утро мы проснулись поздно. На следующий день должна была прилететь в гости моя мама. Надо было поехать в торговый центр, приготовить какое-нибудь блюдо к ее приезду. Но идти никуда не хотелось, и мы просто валялись в постели. Звонок на мобильный Олега прорвался внезапно, как раз в тот момент, когда он закрылся в ванной и принимал душ. Я взглянула на экран. Таня и аватар его бывшей жены, которую бы я ни с кем не смогла спутать. Руки задрожали. — Если она звонит, то она здесь, во Владивостоке? — А что, если она вместе с Вадимом? — Нет, нет, я не переживу, если Тихонов вторгнется в мой новый мир. Здесь, в городе, основанном китайскими мигрантами, ему нет места. Волна паники накрылась головой, как будто я в одно мгновение ушла под воду в ледяное Японское море. Соскользнув с постели, я кинулась к ванной комнате. — Олег! Закричала так громко, что по холлу прокатилось эхо и начала тарабанить ладонью по двери. Через пару мгновений перепуганный Стрелецкий распахнул дверь. С него потоками стекала вода. «Что случилось?» Он с тревогой смотрел на меня, а я не могла ничего сказать, только дрожала и хватала ртом воздух. «Да что случилось, Лена?» Он схватил полотенце и тут услышал, как звонит его мобильник. подхватил его мокрой рукой и напряженно сглотнул. Шумно втянув грудью воздух, он обмотал полотенце вокруг бедер и только тогда нажал на прием. — Да, Таня, я тебя слушаю, — произнес спокойно. Я рухнула на край постели и сидела, закрыв лицо руками. Меня трясло, как в лихорадке. — Как? Убили? — сорвалось у него глухое удивление. — Вы ничего не перепутали? — — Да, конечно, я вас понял. Положив мобильник на кровать, он повернулся ко мне. — Лен, Вадима и Таня убили ночью в отеле. — Убили? Я напряженно сглотнула. — Да, камеры зафиксировали женщину в форме горничной, которая заходила в их номер последней. Полиция Хургады уже связалась с нашими. У Берегового есть подозрение, что их убила Вика Кожухова. — Ее объявили в розыск, поэтому нам с тобой посоветовали быть предельно осторожными. Я нервно рассмеялась, а потом схлипнула. — Мне больше не надо считать дни до развода? — Похоже, нет. Ты свободна. — Думаешь, Вика приедет сюда? — Не смеши меня. Где Хургада и где Владивосток? — Ты забыл, что ей нужны деньги, которые мы выкрали из ее машины? Надеюсь, ее арестуют раньше, чем она сюда доберется. Но напряжение прокрадывалось под кожу, и его было ничем вытравить. Я знала, Вика придет за деньгами, и никакие следователи не смогут ее остановить.